Глава вторая На следующее утро, позавтракав со мной, папа укатил на своем джипе Махиндра, пообещав звонить каждый день. А я занялась уборкой. Достав замшевые балетки с коробки, ахнула, Их покрывал тонкий слой плесени. Да что же здесь творится? Одеваешься во влажную одежду, спать ложишься в сырую постель, и нет спасения от этой сырости. Вода. Кругом вода. Вспомнились трех-четырехэтажные жилые дома, что видела по пути на виллу. Они пугали своей чернотой. «Копоть?» – спросила я у отца, крепко держась за раму джипа, подскакивающего на кочках. «Плесень. От высокой влажности. Еще бы. Пять месяцев дождей». Высотки в центре выглядели совсем иначе. Сверкающие стекла, современная архитектура, яркие рекламные баннеры. Пятизвездочный отель «Вестин в виде огромного корабля и похожий на НЛО офисное здание компании «Инфосис» казались пришельцами из других миров на фоне развешанных колях тряпок и хижин из картонных коробок, покрытых плесенью жилых домов и куч мусора. Блеск и нищета Индии. Только попав в центр, я поняла, почему папа предпочел поселить меня в пригороде. Бесконечный людской поток перемежался с потоком машин. Шум двигателей и запах отработанного топлива убивали все впечатления от красот зданий эпохи колонизации и ярких храмов, стоящих чуть ли не в каждом дворе. Многие автомобили и проржавевшие корыта ехали в ряд с бесконечно сигналичными моторикшами и скутерами, школьными автобусами и огромными траками, не подчиняясь никаким правилам движения. Махнул левой рукой, высунул ее в окно, дал понять, что сворачиваешь налево. Но как же в пуне было зелено! Казалось, воткни в землю палку, и она непременно зацветет. Джунгли неустанно отвоевывали пространство города. Лезли лианами на дома, распускались экзотическими цветами под ногами. Кидали воздушные корни баньяна на проезжую часть. Протирая насухо пол в доме, боясь, что он может покрыться плесенью, я залезла под кровать. Один из каменных изразцов, заменяющих плинтус, привлек мое внимание. За него все время цеплялась тряпка. Я ткнула пальцем, чтобы вдавить выступающий угол, но добилась обратного. Плитка вовсе отвалилась. Под кроватью было тесно, и я никак не могла пристроить изразец на место. Мешал пот, капающий даже с носа. Потому я не сразу заметила, что за плинтусом открылось пустое пространство. «Вот шейтан!» Пытаясь пальцем поддеть провалившийся куда-то вниз из розец, я порезалась об его край. Боль, нетерпение, даже злость заставили меня вылезти из-под кровати и сдвинуть ее в сторону. Только тогда я поняла, что обнаружила тайник. В щели лежало что-то, завернутое в ткань. Потянув за край, я извлекла на свет прямоугольный предмет. Хотя меня съедало любопытство, решила поступить разумно. Сначала обработать рану, а уж потом разворачивать клад. Мало ли, какую заразу можно здесь подцепить. Красная ткань оказалась куском сари. На ум пришел рассказ о Ниле о невестах, которые в Индии традиционно выходят замуж в сари красного цвета. Моя фантазия рисовала шкатулку с драгоценностями, но все оказалось гораздо прозаичнее. Передо мной лежал дневник. Небольшая книжица с отлично сохранившимся кожаным переплетом. И что удивительно, не пятнышко плесени. Даже золотое тиснение My Diary нисколько не потускнело. Ну вот, а Нила говорила, что в доме останавливаются только мужчины. Вслух проворчала я, беря в руки явно женскую вещицу. Дневник закрывался с помощью двух атласных лент. И все-таки. Назвать его современным я не могла. Закругленный срез страниц, отделка кожи и шрифт выглядели очень уж старомодными. Я даже понюхала дневник. Он совершенно не пах 21 веком. Развязав банк, я испытала еще больше разочарования. Страницы оказались девственно чисты. «Почему же тебя спрятали?» Спросила я у находки, проводя ладонями по плотной, немного шершавой бумаге. «Не знаю, откуда появилось такое желание». То ли сказалось отсутствие интернета, то ли за нехватки общения, то ли вспомнили школьные годы. Но мне до часотки захотелось написать дату и начать вверять дневнику свои тайны. Достала из дорожной сумки шариковую ручку и, удобно устроившись на диване, вывела первую фразу. «Здравствуй, мой дорогой дневник». Покусывая колпачок, подняла глаза к потолку. Начать писать с того момента, как прилетела в аэропорт Дели, или сразу приступить к проклятию виллы Сунни Лакханы. Немного поразмыслив, поняла, что совершенно не помню имена участников трагедии. «Надо будет еще раз поспрашивать Анилу, если, конечно, ее еще не убила бабушка за разглашение давней тайны». Вспомнив о сестре и нашим подушками, я заулыбалась. «Нет, начну дневник иначе». «Дорогой дневник, у меня есть три желания, которые должны обязательно исполниться. Первое. Своими глазами увидеть, как Болливуд снимает фильмы». Я вздрогнула, стука в дверь. «Сия! Сия, открывай!» За дверью стояла Анила в школьной форме. Внимательно осмотрев меня, словно желая убедиться, что я еще жива и не превратилась в зомби, затараторила: «Скорее собирайся и бежим к реке! Там такое! Такое!» «Стоп, стоп, стоп!» Я вытянула руку, чтобы прервать автоматную очередь слов. «Разве это не должна сидеть на уроках?» Я уже знала, что в Индии каникулы бывают лишь в июне и декабре. «Нас отпустили! Приехала съемочная группа из Мумбаи, и всех жителей пригласили участвовать в массовке!» Она подпрыгивала от радости. Ее бордовая юбка в складку и полосатый галстук с эмблемой школы тоже взмывали вверх. «К нам приехал Болливуд!» Я заметалась. «Как одеться? Я вчера накупила индийской одежды, могу пойти в ней». Я вывалила обновки на кровать, предоставив выбор сестре. У меня от восторга кружилась голова. Не успела загадать желание, а оно уже исполняется. «Иди так, в джинсах. Даже в сарии или сальвар-камизе ты будешь выделяться белой кожей и светлыми волосами. Не думаю, что тебя будут снимать». Анила выдернула из моих рук штаны и рубашку, которые я намеревалась надеть. Я растерянно смотрела на нее. «Как так? Все будут участвовать в массовке, а я прохлаждаться на бережку?» «Хорошо», — согласилась я. «Я только переодену джинсы и майку. Но на всякий случай возьму с собой шаровар камыс». «Сальвар камис», — поправила меня Анила. Когда я потянула домашнюю майку вверх, она развернулась к двери. «Я подожду тебя на улице». Я тут же кинулась к дневнику. И, зачеркнув слово «три», чтобы не ограничивать себя в количестве желаний, дописала. и самой участвовать в съемках. Потом торопливо переоделась, глянула в зеркало, пройдя с расческой по непослушным вьющимся прядям, улыбнулась своему отражению и запела, подражая Людке: "Джимми, Джимми, Джимми, ача, ача, ача". Здравствуй, дорогой дневник! Неужели в мои руки попала золотая рыбка, исполняющая все желания? Да, да. Господин Мхарада так восхитился моим необычным видом, что выдвинул в первые ряды массовки. Меня снимали крупным планом. Теперь я с нетерпением буду ждать появления фильма "Любовь и магия" на широком экране. И пусть я стояла на набережной Индраяне с соляным столбом и чуть не свалилась в воду, пахнущую тухлой рыбой, но зато получила такое удовольствие, что готова петь и плясать от счастья. И еще целый час я делилась впечатлениями в том же духе, а текст мой пестрел восклицательными знаками. На самом деле я не верила, что дневник взял и исполнил желание, но совпадение удивляло. Съемки фильма проходили на красивейшей ступенчатой набережной Индраяне, среди арок Аландигат, сохранивших дух старой Индии. «Будет о чем рассказать, Людке!» Немного подумав, я написала. «Дорогой дневник, у меня есть еще одно желание. Хочу научиться индийским танцам». Вечером опять пришла Анила. В этот раз она принесла другое угощение. Фиштика. Маринованная в специях рыба, и оказалась такой вкусной, что я готова была облизать тарелку. «Передай большое спасибо бабушке». произнесла я, сыто откидываясь на диванные подушки. Она искусный повар. «Хотя ей скоро исполнится 80 лет, она до сих пор любит готовить сама». «Подожди, подожди», — насторожилась я. Это сколько же лет прошло с тех пор, как погибли все те незамужние девушки, которыми ты меня пугала? Около 70? Середина прошлого века и ты до сих пор веришь в проклятие Виллы сунила Лакханы? Соседи тоже верят? Анила пожала плечами: есть проклятие, или нет? Лучше не рисковать и держаться от мужчин подальше. Еще чуть-чуть я подумала, что тебе приплачивает мой папа. Анила рассмеялась: Все папы одинаковые. А ты не задумывалась, что дело может быть в чем-то другом? Вот та самая первая девушка, я замялась, вспоминая имя. «Лаванья», — подсказала Анила. М «Да, лаванья. Скорее всего, она полюбила другого и предпочла за смерть. А во втором случае трагедия случилась, например, из-за ревности жениха. Пакистанские беженцы могли иметь врагов, ведь эта семья была пришлой, и никто не знает, какая история тянется за ними. Несколько совпадений, а люди стали говорить о проклятии. А как узнать, существует проклятие или нет, если в доме жили лишь мужчины? И не хотела бы быть той девушкой, что рискнет проверить проклятие на себе». Анила потянулась. «Хорошо, что завтра воскресенье. В школу идти не надо. А то я сегодня на этих съемках так устала». «А почему мы не купаемся в бассейне?» Диланна изумилась я. «Мы стали звездами экрана, значит, должны вести богемную жизнь». «Я плавать не умею», — погрустнела Анила. «В Индии мало кто из женщин плавает. В бассейне воды по колено. Не утонешь». Успокоила я ее. «Беги за купальником». «Зачем?» — удивилась сестра. «У нас принято купаться в Сальвар-Камизе. Выходит, я накупила вещей на все случаи жизни?» Я собрала волосы на макушке и перетянула их резинкой. «И в дождь, и в воду, и в гости?» «Нет, я все-таки переоденусь». Хотя мой купальник выглядел как спортивный, Анила упорно отводила взгляд, словно я вышла к бассейну обнаженная. Чтобы ее не смущать, пришлось повязать на бедра шифоновый шарф. Теплая вода хорошо смывает усталость, и вскоре мы плескались как два подростка, взвигивая и смеясь. Смущение исчезло. Нам было хорошо. «Ты умеешь танцевать?» – спросила Анила. «Ну да», – кивнула я. — Покажи. Я, выбравшись на широкий бортик бассейна, изобразила несколько современных танцевальных движений. — Похоже на болливуд стайл, — улыбнулась Анила. — А я говорю о национальных танцах. — Ведь ты же русская? — Нет, я татарка. — А, — протянула Анила, хотя я видела, что она не улавливает, в чем разница. — Мой родной язык не русский, а татарский. И танцы у нас другие. — Какие? — Сабантуй, апипе. — Покажи. — Бас кизем, апипе, син басманам, запела я, притопывая ногами Мне хотелось продемонстрировать, насколько заводными могут быть татарские танцы. Анила встала рядом и постаралась приноровиться к моим нехитрым па. — А что вы делаете руками? — Вот, вот, вот. Я махала руками по всем правилам танцевального искусства. — А глазами? — Мы глазами улыбаемся. И ртом тоже. Задыхаясь от быстрых движений, выкрикнула я, прервав пение и старательно улыбаясь всем перечисленным. Вода брызгами разлеталась из-под наших ног. Анила не отставала. Мокрые, но довольные, мы упали в кресло на веранде испытывая небывалый прилив счастья. «Теперь твоя очередь, сестра». Я кинула Аниле полотенце, чтобы та обсушилась. Наступил вечер. Серый сумрак смешался с серостью вновь начавшегося дождя. Анила зажгла лампу и всала в островок яркого света. «Наши танцы несут магию. Им более пяти тысяч лет. И мы не танцуем. Мы говорим телом». «Я только что тоже очень много сказала своим телом». Не удержалась я. «Да, конечно. Ваш танец — это танец жизни, радости, счастья». А мы только движением головы, глаз или бровей можем показать гнев, любовь, удовольствие. Вот, смотри. Анила встала в позу, слегка присела, раздену колени в стороны. Наш танец — это речь тела, состоящая из 108 букв. Поз шивы. Они называются коранами. Поза сменяла позу, и в каждой из них Анила на несколько секунд замирала. Вставай напротив меня и повторяй. Не знаю, получится ли. Сомнением произнесла я. Начнем с самого простого. С движений глаз, шеи и головы. Сначала брови. Анила нахмурилась. Что может значить это положение бровей? Недовольство? Гнев, недоверие, отвращение. А так? Она кокетливо приподняла брови. Удивление? Любопытство. А как можно показать любовь? Анила загнула одну из бровей. Это удовольствие, счастье или тоска? Любовная? Я повторила за ней, тоже загнула бровь, что вызвало улыбку сестры. С ее черными бровями изобразить можно что угодно, а вот мои светлые. И разглядеть-то трудно. Чтобы делать акцент на любви? «Двигай шею справа налево». «У меня получилось не очень хорошо». «Ладно, оставим шею». «Смотри, любовь можно показать одним движением головы». Она наклонила голову в сторону. «Или движением глаз. Подними брови, а теперь передвигай зрачками от одного угла к другому». Мне стало смешно. «Чего ты смеешься?» «Ты так быстро двигаешь зрачками». «Если это делать медленно, то вместо любви ты покажешь самоуглубление и покой». «И как вы все запоминаете?» «Так же, как и ты запомнила свой алфавит». «Все очень просто». Анила раскинула руки в стороны, слегка согнув их в локте. А теперь перейдем к позициям пальцев. Это мудры. Жесты рук Хаста.